но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки. Также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мной кое-когда подарки, то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки».